Лошадь была сильная и здоровая, и по самой породе своей способная переносить продолжительную усталость. В сочном корме недостатку для нее не было, по обеим сторонам дороги росла густая и высокая трава. Николай вполне понял нетерпение своих спутников. Положение молодых людей, собиравшихся разделить изгнание своего отца, чрезвычайно тронуло его, и он с улыбкой говорил Наде «Милосердный Боже, вот обрадуется-то ваш батюшка, когда увидит вас, вот будет целовать да обнимать, и если я поеду с вами до Иркутска, а теперь мне кажется это очень возможным, вы мне позвольте присутствовать при вашей встрече, ведь да?» Не правда ли? И тут же, ударяя себя по лбу, он прибавлял. Но воображаю себе, как страшно будет он огорчен, когда увидит, что его старший сын слепой. Ах, как все на этом свете перемешано между собой. Где радость, а там и горе. Результатом всех этих разговоров было то, что они ехали теперь скорее и по расчету Михаила Строгова делали от 10 до 12 верст в час. Михаил Строгов имел полное право надеяться, что через 8, самое большее 10 дней он увидит великого князя. Когда они выезжали из Березинска, перед ними – В шагах в тридцати от кибитки пробежал заяц через дорогу. «Ах!» — воскликнул Николай. «Что с тобой, милый друг?» — с участием спросил его Строгов. «Ты не видел?» — спросил Николай, лицо его потемнело. «Ах, да! Ведь я опять забыл, что ты не можешь видеть. Ну, счастье твое, батюшка, что ты не видел. Но и я тоже ничего не видела», — сказала Надя. «Тем лучше, тем лучше. Но я...» «Я видел». «Что же это было?» — спросил Михаил. «Заяц перебежал нам дорогу», — с ужасом отвечал Николай. «В России существует народное поверье, что если заяц перебежит путешественнику дорогу, то это значит, что в близком будущем его ожидает какое-нибудь несчастье». Николай, суеверный, как и большинство русских малообразованных людей, Остановил лошадь. Михаил Строгов понял его смущение, хотя и не разделял с ним его страхов, и стал его успокаивать. — Нечего бояться, дружище, — сказал он ему. — Для тебя, да, для нее нечего бояться, батюшка. Я знаю, я боюсь за себя. Это судьба, — прибавил он немного погодя, и пустил лошадь рысью. Между тем, вопреки дурному предсказанию, этот день прошел без всяких приключений. На следующий день, 6 сентября, в полдень, Кибитка остановилась в местечке Алсачевске, таком же пустынном, как и все соседние с ним окрестности. Там, на крыльце одного из домов, Надя нашла два ножика с твердыми лезвиями, какие носят обыкновенно сибирские охотники. Один она отдала Михаилу, другой спрятала себе. До Нижнеудинска оставалось не более 75 верст. В эти два дня обычно веселое настроение духа совершенно покинуло Николая. Трудно поверить, какое сильное впечатление произвела на него эта дурная примета. Он до сих пор, не могший и минуты посидеть молча, теперь впадал в какое-то мрачно-безмолвное, длившееся целыми часами настроение. Надя и Михаил чувствовали, что вознится их сердце, не жалеет больше своей лошади, и что он сам теперь торопится приехать в Иркутск. Несмотря на полную покорность судьбе, он верил все-таки, что в стенах Иркутска его ожидает безопасность. Между тем многие замечания, сделанные им и проверенные Надей и Михаилом, позволяли думать, что не все еще испытания кончены для них. Действительно, если дорога после Красноярска не носила на себе никаких следов неприятеля, то зато теперь леса были выжжены, луга и поля вытравлены, дома частью сожжены, частью разрушены, в стенах зияли пробитые пулями дыры. За тридцать верст до Нижнеудинска следы разрушения были до такой степени еще свежи, что присутствие поблизости неприятеля уже не могло быть более отрицаемо. Приписывать же это разрушение кому-либо, кроме татар, было невозможно. Легко понять, как все это беспокоило Михаила. Он уже не сомневался, что по этой самой дороге только что перед ними прошел какой-то татарский отряд. Но что это был за отряд? Солдаты эмира? Нет». Они бы не могли опередить наших беглецов, не будучи ими замечены. Но тогда кто же были эти новые завоеватели? И какими окольными путями в степи достигли они большой Иркутской дороги? С какими еще новыми врагами придется столкнуться царскому курьеру? Не желая тревожить Надю Николая, Михаил Строгов ничего не сообщил им о своих опасениях, К тому же между ними решено было заранее не сворачивать с большой дороги до тех пор, пока не явится к тому какое-нибудь серьезное препятствие. Тогда он будет знать, что делать и как поступить. На следующий день наши путешественники на каждом шагу встречали все новые и новые следы, свидетельствовавшие о О недавнем прохождении по этой дороге значительного отряда конных и пеших солдат на горизонте показался дым кибитка ехала тихо с осторожностью некоторые встречные сселые деревни еще горели очевидно что пожар там начался не более как за сутки наконец 8 сентября кибитка вдруг остановилась лошадь Не хотела идти дальше. Серко жалобно завыл. «Что там такое?» — спросил Михаил Строгов. «Труп!» — отвечал Николай, выскакивая из кибитки. Это был труп мужика, страшно изувеченный и уже застывший. Николай набожно перекрестился. С помощью Михаила он перенес этот труп подальше от дороги. Ему хотелось отдать несчастному последний христианский долг и поглубже зарыть его в землю, чтобы коршуны или хищные звери не растерзали его бренные останки. Но Михаил Строгов помешал ему. «И едем дальше!» «Едем!» — скричал он. «Нам нельзя запаздывать ни на час!» И кибитка... поехала дальше. В самом деле, если бы Николай пожелал отдавать последний долг всем, попадавшимся им теперь на большой дороге мертвецам, то у него не хватило бы ни сил на это, ни времени. Чем ближе подъезжали они к нижне Удинску, тем больше трупов попадалось им навстречу. Убитые валялись по земле, целыми десятками, а между тем сворачивать с дороги бескрайней на то необходимости наши путешественники не решались и продолжали ехать все вперед, встречая с каждой новой деревней новые опустошения и новые развалины. В этот день, около четырех часов вечера, Николай указал своим спутникам на высокие колокольни церквей Нижнеудинска, виднеющиеся на горизонте и окутанные густыми темными облаками, но то не были обыкновенные облака. Николай с Надей внимательно смотрели в открывавшуюся перед их глазами темнеющую даль и сообщали о своих наблюдениях Михаилу. «Надо было решить, что делать». Если Нижний Удинск был тоже покинут жителями, то они могли спокойно проехать через него. Если же он был занят татарами, то надо было объехать его. «Поедем осторожно вперед», — сказал Михаил Строгов. «Но только вперед». Они проехали еще одну версту. «Это не облака, это дым». — скричала Надя. — Брат, Нижнеудинск горит! Действительно, это был пожар. Сквозь черные клубы дыма вырывались огненные языки. Дым становился все гуще и гуще, и черным столбом поднимался к небу. Но нигде ни одного спасающегося от пожара человека. Наверное, поджигатели нашли город пустым и зажгли его — Но были ли это татары? Были ли русские, действовавшие так по приказу великого князя? Было ли это желание самого государя, чтобы нигде, начиная от Красноярска до Иркутска, ни одно селение, ни один город не могли бы служить местом отдыха для солдата мира? И, наконец, что было делать нашим беглецам? Остановиться или ехать дальше? Они колебались. Однако, взвесив обстоятельно все «за» и «против», Михаил Строгов решил, что, как неутомительно будет ездать через степь, необходимо свернуть с большой дороги, иначе они могут вторично попасть в руки татар. Но только что сообщил он свое решение Николаю, как справа от них раздался выстрел. Просвистела пуля, и лошадь, пробитая на вылет головой, упала мертвая. В ту же минуту человек двенадцать кавалеристов выскочили на дорогу и окружили кибитку. Михаил Строгов, Надя и Николай не успели опомниться, как их взяли в плен и потащили в город. Однако, несмотря на неожиданность такого скорого нападения, Михаил Строгов не потерял присутствие духа. Будучи слепым, он не мог и думать о сопротивлении. Да если бы глаза его даже и видели, то все равно он не решился бы вступить с ними в битву. Это значило идти на верную смерть. Но если он не видел ничего, то зато слышал и понимал их разговор. Вот в общих чертах, что узнал Михаил Строгов из обрывков долетавшего до него разговора. Это были татары, шедшие впереди армии завоевателей, но они не находились под прямым начальством эмира Бухарского, задержанного сзади при переправе через Енисей, а составляли часть третьей колонны, состоящей преимущественно из татар Каканского и Кундузского ханств. с которыми армия Феофара должна была сойтись под Иркутском. Итак, Михаил Строгов узнал две важные новости. Во-первых, появление под Иркутском третьей колонны татар. Во-вторых, соединение ее в недалеком будущем с солдатами Эмира и Ивана Огарева. Вопрос о покорении и разрушении Иркутска был таким образом только вопросом времени. Легко понять, какие мысли теснили теперь голову Михаила. Кто удивится после этого, что надежда и смелость покинули его наконец, а между тем ничего подобного не случилось, и губы его по-прежнему шептали «Я дойду». Полчаса спустя, после нападения татарских кавалеристов, Михаил Строгов, Николай и Надя въезжали в Нижний Удинск. Верная собака следовала за ними издалека. Город был весь в пламени, и потому татары не останавливались там. Пленников посадили на лошадей и повлекли за собой. Николай был сдержанно молчалив. Надя и на этот раз не утратила своей веры, в Михаила, а Михаил, спокойный и хладнокровный на вид, только и думал о том, как бы найти случай снова бежать. Татары сейчас же заметили, что один из пленников был слеп и не замедлили сделать себе из него игрушку. Ехали быстро. «Лошадь Михаила!» Неуправляемая и никем бежала наугад, часто отклонялась в сторону, спотыкалась, наталкивалась на деревья и вообще производила беспорядок. Солдаты бронились, били лошадь и бедного всадника и позволяли себе всякие грубости с ним. Сердце молодой девушки обливалось кровью. Николай оскорблялся в душе. «Но что могли они сделать?» Они не умели говорить по-татарски, и их заступничество не повело бы ни к чему. Татарам, казалось, и этого было мало. Кому-то пришла в голову мысль, что русский, может быть, и видят да только представляется слепым. И вот, чтобы испытать Михаила Строгова, отыскали слепую лошадь. Это случилось между селами Татанским и Чебарлинским, 60 верст за Нижнеудинском. Михаила пересадили на слепую лошадь и в насмешку над ним дали в руки повода. Затем ударами хлыста, швырянием камней и дикими криками татары пустили лошадь в голоб. Несчастное животное то кидалось в сторону от дороги, то наталкивалось на дерево, то спотыкалось о камень и падало на землю. Михаил Строгов не сопротивлялся и не жаловался. Если его лошадь падала, он ждал, когда ее поднимут. Ее поднимали, и жестокая игра снова продолжалась. Николай не мог... Доли и сдерживать себя. Он поехал на помощь Михаилу, но его схватили и стали крепко держать. Игра эта, к великому удовольствию татар, продолжалась бы еще долго, если бы не случилось более важное обстоятельство. 10 сентября лошадь Михаила вдруг взбесилась, свернула с дороги и понесла прямо во овраг. Николай хотел вырваться и поскакать на помощь, но его опять удержали. Лошадь, не сдерживаемая никем, полетела вместе с всадником во враг глубиной в тридцать или сорок футов. Надя и Николай вскрикнули от ужаса. Им представилось, что Михаил убился при падении. Когда солдаты вытащили его, то оказалось, что Михаил, успевший выпрыгнуть из седла, Остался жив и невредим, а бедное животное переломало себе и ноги, и спину. Его бросили умирать, не пристрелив даже из жалости, а Михаила Строгова привязали к седлу и заставили идти пешком. И опять ни одной жалобы, ни одного жеста сопротивления Он шел так скоро, что даже не чувствовал связывавший его с седлом веревки. Это был все тот же «железный человек», о котором генерал Кисов говорил государю. На следующий день, 11 сентября, татарский отряд пришел в село Чебарлинское. И вот тут-то произошел случай, имевший очень важные последствия наступила но ночь татары сделали привал и все перепились до сих пор каким-то чудом солдаты не обращали никакого внимания на надю но теперь один из них оскорбил ее Михаил строгов не мог видеть ни оскорбления ни оскорбителя но за него видел николай Тогда без дальних размышлений, действуя безотчетно, Николай подошел к солдату и, прежде чем тот сообразил, в чем дело, вытащил у него из седла пистолет и выстрелил в него в упор. На шум выстрела прибежал командовавший отрядом офицер. Солдаты чуть было не задушили несчастного Николая, но офицер приказал им разойтись. Николая связали, бросили поперек лошади, и отряд ускакал. Веревка, который был привязан к седлу Михаил Строгов, на его счастье оборвалась, и пьяный солдат, сидевший на этой лошади, ничего не заметил. Михаил Строгов и Надя остались одни на дороге.